Медвежонок Джонни. Джонни был забавный маленький медвежонок, живший со своей матерью в Елустонском парке. Мать его звали Злюка. Вместе с другими медведями они жили в лесу возле гостиницы. По распоряжению управляющего гостиницей все отбросы из кухни сносили на открытую поляну в окрестном лесу. Где медведи могли перевоять ежедневно в течение всего лета. С тех пор, как Елоустонский парк был объявлен заповедником для диких животных, где они пользовались полной неприкосновенностью, количество медведей там из года в год возрастало. Мирные дары человека не остались в пренебрежении, и многие из медведей были настолько хорошо знакомы прислуге гостиницы, что даже получили прозвища, соответствующие их внешнему виду и поведению. Один очень длинноногий и худой черный медведь назывался Тощим Джимом, другой черный медведь звался Фыркалка, он был так черен, будто его закоптили. Толстяк был очень жирный и ленивый медведь, который всегда нравил лечь, когда ел. Два лохматых подростка, которые всегда приходили и уходили вместе, назывались близнецами, но наибольшей известностью пользовались Злюка и маленький Джонни. Злюка была самой большой и свирепой из чёрных медведей, а Джонни, её единственный сын, был надоедлив и несносен, так как никогда не переставал ворчать и скулить. Вероятно, это объяснялось какой-нибудь болезнью, потому что ни один здоровый медвежонок, как и всякое здоровое дитя, не станет беспричинно ныть все время. Да и правда, Джонни был похож на больного. У него, по-видимому, постоянно болел живот. И это показалось мне вполне естественным, когда я увидел, какую ужасающую мешанину пожирало он на свалке. Он пробовал решительно всё, что видел, а мать, вместо того, чтобы запретить ему, давала что угодно. У Джонни были только 3 здоровые лапы, блёкклый облезлый мех и несоразмерно большие уши и брюхо. Однако мать обожала его. Она, по-видимому, была убеждена, что сын её красавец, и, конечно, совсем избаловала его. Злюка была готова подвергаться каким угодно неприятностям ради него, а он всегда с удовольствием давал ей повод для беспокойства. Больной и хилый Джонни был далеко не дурак. И умел заставлять свою мамашу делать всё, что он захочет. Я познакомился с Джонни летом 1897 года, когда посетил Йеллоустонский парк, чтобы наблюдать животных в естественных условиях. Мне рассказали, что в лесу около гейзерной гостиницы можно наблюдать медведя в любое время. Я не особенно верил этим рассказам, пока сам не столкнулся Выйдя из дверей гостиницы, через 5 минут после приезда, с большой чёрной медведицей и двумя медвежатами. Я остановился и испуганный этой встречей. Медведи тоже остановились и, присев на задние лапы, разглядывали меня. Затем медведица издала странный звук, похожий на кашель: коф, коф, и посмотрела на ближайшую сосну. Медвежата, казалось, поняли, что она хотела сказать. Так как немедля побежали к дереву и стали взбираться на него, как две обезьянки. Почувствовав себя в безопасности, они уселись наверху на ветках, точно мальчишки, придерживаясь одной лапой за ствол и болтая в воздухе маленькими чёрными ношками. Медведица мать всё ещё на задних лапах медленно приближалась ко мне, и я уже начинал чувствовать себя весьма неприятно. от близости этого мохнатого чудовища, стоявшего во весь свой сажанный рост, и, по-видимому, никогда не слыхавшего о волшебной силе и человеческого взгляда. У меня не было с собой даже палки для защиты. И когда медведица тихо заворчала, я стал уже помышлять о бегстве, несмотря на то, что, как меня уверяли, медведи здесь никогда еще не нападали на человека. Но медведица снова остановилась, Она стояла шагах в тридцати от меня, продолжая молча меня рассматривать, точно в нерешительности. Казалось, она размышляла, — этот человек, может быть, и не хочет зла моим детенышам, но рисковать не стоит. Она взглянула на своих малышей и издала странный жалобный звук, вроде «Ер-Ер-Ер-», ер", и они начали спускаться с дерева, как послушные дети, получившие приказание. В их движении их не было ничего неуклюжего медвежье легко и проворно они спрыгивали с ветки на ветку пока не очтились на земле и все трое ушли в лес мне очень понравились эти послушные медвежата как только мать приказывала им что-нибудь они беспрекословно ей повиновались но я узнал также что стоило бы ему слушаться и она безжалостно их отшлёпала бы Так мне удалось с первых же шагов довольно удачно заглянуть в семейную жизнь медведей. Ради этого стоило сюда приехать, даже если бы этим дело и ограничилось. Но мои друзья в гостинице сказали мне, что я попал далеко не в лучшее место для наблюдений. Они посоветовали мне пройти за четверть мили на свалку в лесу, где, по их словам, я могу вдоволь налюбоваться медведями, как будто это было возможно. На следующий день рано утром я направился к этой медвежьей столовой, расположенной среди сосен, и спрятался в ближайших кустах. Ждать пришлось недолго. Из лесу тихо вышел большой черный медведь. Подойдя к свалке, он принялся раскапывать кучу и пожирать отбросы. Он был все время на стороже, приседал на задние лапы и оглядывался при всяком шорохе или отбегал на несколько шагов, как будто бы в испуге. Наконец, при появлении другого медведя, он поднял уши и бросился на утек под сосны. Второй медведь вел себя так же боязливо и тотчас же убежал, едва я зашевелился в кустах, пытаясь лучше его разглядеть. Вначале я и сам волновался, ведь носить оружие в Йеллоустонском парке строго воспрещено, но робкое поведение медведя меня успокоило. Я с жадностью рассматривал этих больших косматых зверей, заглядывая в их домашнюю жизнь. Однако вскоре я убедился, что избранный мною наблюдательный пункт недостаточно хорош, так как он находился в шагах в 75 от мусорной кучи, а ближе не было ни одного куста, за которым можно было бы укрыться. Тогда я сделал единственное, что мне оставалось. Подошел к самой куче, и, выкопав в ней углубление, достаточное для того, чтобы в нем спрятаться, Пробыл там целый день, окружённый капустными стеблями, картофельной шлухой, жестянками из-под томатов и гниющими остатками мяса. Это место мне нравилось гораздо меньше, чем мухам. По правде говоря, аромат медвежьей столовой был настолько неприятен, что когда я вернулся вечером в гостиницу, мне не позволили войти в неё, пока я не переоделся в лесу. Сидеть в мусорной куче нелегко, но зато я могу сказать, что в этот день я действительно видел медведей. Если бы я считал каждого приходившего на свалку медведя, я мог бы насчитать их больше 40, но, конечно, это было бы неправильно, так как медведи уходили и возвращались. Впрочем, я уверен, что их там было не меньше 13, потому что именно такое количество я видел одновременно. Ведь в тот день я не оставлял альбомы и записной книжки, отмечая каждого вновь появившегося медведя, и вскоре научился отличать их одного от другого. Многие ненаблюдательные люди полагают, что все животные одной породы одинаковы, но в действительности они также отличаются друг от друга, как и люди. Иначе каким образом взрослые животные узнают друг друга, а детёныши своих матерей? Каждый из этих пирующих медведей имел свою особенность. Среди них не было двух совершенно одинаковых по облику и по характеру. Мне удалось сделать ещё одно удивительное открытие. Я легко различал стук дятла за 100 шагов в лесу, щебет синиц, крик голубой сойки, слышал даже, как белка пробиралась сквозь листву. Но я не мог уловить ни малейшего звука При приближении медведи и громадные мягкие лапы всегда ступают так осторожно, что ни ветку не сломают, ни листок не шевельнут, так велико их искусство ходить по лесу без шума. Всё утро медведи приходили и уходили, не замечая меня. Если не считать одной-двух маленьких ссор, ничего особенного не произошло. Но около 3 часов пополудни наступило некоторое оживление. К этому времени на свалке находились четыре больших медведя, занятых обедом. В середине был толстяк, растянувшийся во всю длину, миролюбивый и счастливый. Иногда он похтел и избавляя себя от лишних движений, всё дальше и дальше высовывал язык, похожий на длинную красную змею, стараясь слизнуть лакомые кусочки, которые легко мог бы достать лапой. В воздении его тощий джим изучал анатомию древнего мира. С омарами он еще не был знаком, поэтому он решил ради опыта съесть одного. Два других медведя с поразительной ловкостью очищали жестянки из-под фруктов. Гибкая медвежья лапа держала жестянку, а длинный язык двигался взад и вперед в узком отверстии, осторожно избегая острых краев и вылизывая все, что было внутри. Эта трогательная сцена продолжалась так долго, что я успел зарисовать ее, прежде чем она внезапно прервалась. Сначала мой взгляд уловил какое-то движение на вершине откоса в том месте, откуда обычно появлялись медведи. Затем из лесу вышла огромная черная медведица в сопровождении крошечного медвежонка. Это были Злюка и маленький Джонни. Старая медведица спускалась вниз по откусу. Джонни семенил рядом с нею по мгновению ворча и скуля, а мать не сводилась с него глаз, как курица со своего единственного цыпленка. В шагах в тридцати от свалки из люка повернулась к своему сыну и, должно быть, сказала ему приблизительно следующее. — Джонни, дитя мое, тебе лучше подождать здесь, пока я схожу и разгоню эту компанию. Джонни послушно остался, но ему хотелось видеть, как все это произойдет. Поэтому он поднялся на задние лапы, выпучив глаза и насторожив уши. Злюка направилась к свалке с достоинством, переступая с лапы на лапу, и предостерегающе заворчала. Четыре медведя, однако, были слишком увлечены едой, чтобы обратить на неё внимание. Что за беда, если ещё один медведь собирается присоединиться к их пиршеству? Тогда Злюка, подойдя к ним почти вплотную, издала ряд громких звуков, похожих на кашель, и бросилась в атаку. Смешно сказать, но медведи даже не пытались ей сопротивляться. Как только они увидели, кто на них напал, все сразу же помчались в лес. Тощий Джим улепётал во все лопатки, остальные двое тоже не отставали, но бедный толстяк двигался слишком медленно, пыхтя и переваливаясь, как и положено толстику. вдобавок к своему несчастью он имел неосторожность направиться в сторону Джонни в несколько прыжков злюка настиг его и надавал ему здоровенных шлепков по задней части шлепки хотя и не ускорили его шагов но заставили его завыть и переменить направление только это и спасло его от дальнейшей расправы злюка оставшись теперь единственной владелицей всей свалки повернулась к сыну со знакомым уже мне жалобным призывом «Е-е-е-е-р-р-р». В ответ Джонни радостно заковылял на своих трех здоровых лапах так быстро, как только мог. Присоединившись к матери, он с такой жадностью набросился на еду, что даже перестал скулить. Очевидно, он уже бывал на свалке, так как отлично разбирался в жестянках и коробках. Коробки из-под омаров не прельщали его. если он мог найти банку из-под варенья. Некоторые жестянки доставили ему много неприятностей, так как он был слишком жаден и неловок, чтобы избежать их острых краев. У одной соблазнительной жестянки из-под фруктов было такое большое отверстие, что он просунул внутрь всю голову и в течение нескольких минут наслаждался, вылизывая самые дальние уголки. Но вытащить голову обратно ему не удалось. И он оказался пойманным. Тогда Джонни стал царапать жестянку и кричать, как сделал бы всякий другой ребёнок на его месте, доставляя тем большое огорчение своей матери, которая никак не могла ему помочь. Когда ему наконец удалось освободиться, он колотил жестянку до тех пор, пока совсем её не расплющил. Другая большая жестянка из-под сиропа вознаградила его вполне. Она, когда-то закрывалась крышкой, так что её отверстие имело совершенно гладкие края. Но зато голова Джонни не влезла в это отверстие, и как он ни вытягивал свой язык, он не мог добраться до её сокв. Однако Джонни быстро нашёл выход из положения. Запустив внутрь свою маленькую чёрную лапу, он стал водить её по стенкам, потом вытаскивал И вылизывал её начисто. Облизывая одну лапу, он другой работал внутри жестянки, повторяя эту операцию до тех пор, пока жестянка не сделалась такой чистой внутри, как только что выбщенная из фабрики. Потом он заинтересовался сломанной мышеловкой. Захватив её крепко передними лапами, он принялся её исследовать. От мышеловки очень соблазнительно пахло сыром. Однако эта невиданная вещица ответила на удар его лапы ударом, и он едва сдержал крик о помощи, проявив в этом случае необычное для него самообладание. После внимательного осмотра, во время которого он наклонял голову то в одну сторону, то в другую, и вытягивал губы трубочкой, мышеловка подверглась тому же наказанию, как раньше, непокорная жестянка из-под фруктов. Усердие Джонни было на этот раз вознаграждено. В самом сердце преступницы он нашел кусочек сыра. Джонни, по-видимому, никогда еще не случалось отравляться. После того, как он вылизал все жестянки из-под варенья и фруктов, он обратил свое благосклонное внимание на коробку из-под сардины и омаров и даже не испугался армейских мясных консервов. Его живот раздулся, как шар. А передние лапы от беспрестанного облизывания сделали тонкими и блестящими, словно он надел чёрные шёлковые перчатки. Мне пришло в голову, что моё место может оказаться очень опасным, так как одно дело опасна глаза одинокому медведю, и совершенно другое привлечь к себе внимание сердитой медведицы и испугав чем-нибудь её медвежонка. Предположим, подумал я невольно, что Шалун Джонни проберется к этому концу свалки и найдет меня в моем убежище. Он сразу поднимет крик. А его мать, конечно, вообразит, что я напал на него. И не дав мне возможности объясниться, позабудет все правила вежливости, установленные в парке. Тогда дело может принять весьма неприятный оборот. По счастью, все банки из-под варенья были в другом конце свалки. Джонни держался возле банок. а злюка не отходила от него далеко. Заметив, что в лапы матери попалась соблазнительная жестянка, Джонни с плачем побежал к ней, требуя ее себе, но тут нечаянно бросил взгляд на вершину холма. То, что он там увидел, заставило его сразу присесть на задние лапы и тревожно закашлять «Ков-ков-ков-ков». Мать быстро повернулась и стала смотреть в ту же сторону — Я последовал за их взглядом, и там, о ужас, увидел громадного гризли. В Америке водится медведи двух пород: чёрные и серые. Гризли по-английски значит сероватый. Отсюда серые медведи и получили название гризли. Это было настоящее чудовище, которое походило на омнибус, закотанный в мех. и двигавшийся меж деревьев. Джонни заскулил и спрятался за мать. Злюка глухо заворчала, и шерсть на ее спине встала дыбом. Признаюсь, у меня волосы поднялись дыбом, и я испугался, но старался не шелохнуться. Гризли приближался величественной походкой. Его широкие плечи и серебристый мех, колыхавшийся при каждом шаге, производили впечатление такой мощи, что невольно внушали ужас. Джонни начал скурить ещё громче. Я вполне ему сочувствовал, но старался молчать по весьма понятной причине. После минутной нерешительности Злюка повернулась к своему плюшевому медвежонку и произнесла несколько слов, которые для меня звучали как короткое покашливание: ков-ков-ков. Но я могу представить себе, что она сказала дитям моё: "Тебе следует забраться на это дерево и подождать, пока я пойду и прогоню этого нахала". Во всяком случае, так именно и поступил Джонни. Такое желание изъявила его мать. Но Джонни вовсе не был склонен отказываться от развлечений. Он хотел видеть, что произойдёт, и не удовольствовался тем, что спрятался в густых ветвях сосны, а постарался соединить безопасность с возможностью наблюдения он взобрался на самую высокую ветку и там отчётливо вырисовываясь на фоне неба вертелся и громко визжал от волнения ветка была так тонка что гнулась под его тяжестью раскачиваясь в разные стороны при любом его движении я каждый миг ожидал что она сломается и если б при этом джон не упал в мою сторону это навлекло бы на меня гнев его матери. Но вет как счастье оказалось крепче, чем я думал, а Джонни был слишком искусен в подобных упражнениях, чтобы сломать её или самому потерять равновесие. Тем временем злюка шла навстречу гризли, вытянувшись во весь свой рост, сощетинившись со злостью, лязгая зубами. Гризли, насколько я мог видеть, не обращала на неё внимания. Апрямо направился к свалке, как будто он был совершенно один. Но когда он поравнялся с излюкой, и она зарычала, бросилась на него и отвесил ему жестокую приоху. А задачень, но ну, он всё же успел ответить ей ударом левой лапы. Я протянул её как куль с сеном. Несколько этим неукрощённой, она рассверепела ещё больше, вскочила и снова бросилась на него. Они обхватили друг друга и катались по земле, фыркая, рыча и поднимая целые облака пыли. Но сквозь весь этот шум я мог ясно расслышать Джонни, который визжал во весь голос на верхушке сосны и, видимо, ободрял мать, чтобы она поскорее покончила с противником. Почему гризли не сломал ее пополам, я так и не мог понять. Через несколько минут, в течение которых мне не было ничего видно, кроме пыли и неясных очертаний дерущихся, они вдруг разошлись, как бы по взаимному уговору, может быть, согласно правилам медвежьей борьбы. И остановились, глядя в упор друг на друга, причём злюк оказался сильно утомлённый. Гризли, по-видимому, готов был этим ограничиться. В намерения его вовсе не входило продолжать драку. А тем более обращать внимание на Джонни. Он хотел только одного мирно пообедать, но нет. В тот миг, когда он сделал первый шаг в направлении к свалке, а по мнению злюки кё её медвежонку, она возобновила нападение. Но теперь гризли был на чеку. Одним ударом он свалил медведицу с снока. Я отшвырнул нагромоздный и выдернутый с корнями пень. Это её наконец образумило. Сила получного удара и жестокий приём, оказанный ей торчащими корнями, похожими на рога, отбили у неё весь воинственный пыл. Кой-как поднявшись, она попыталась скрыться, однако теперь гризли сам пришёл в ярость и, желая хорошенько её проучить, стал гоняться за ней вокруг пня. Злюка была подвижна и успевала увёртываться. Так что пень всегда оказывался между нею и противником, Джонни, оставаясь на дереве, продолжал проявлять самый живой и шумный интерес к происходящему.